Или пытающийся таким казаться, но живой, а теперь мертвый. Его положили на пол, веревку стаскивать не стали, только ослабили, словно это имело хоть какое-то значение. Бигшайв сразу ее проверил, вот только ожидаемо средов иных, кроме собственно Никника, не нашел, как и на бумаге, чернильнице, стуле, выражение лица у Никника.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 и и ничего опять пустота дар не поможет а если не дар кто-то вошел кто-то знакомый кого не книг впустил без страха кого зная что барский пропал зная что творится что-то довольно непонятное но впустил своего безусловно а дальше пистолет или тот же подавитель а ведь они тоже не вечные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 «Доказательство! Заряд заканчивается!» Ни книг не стал бы вешаться. Тихоник говорил по-прежнему шепотом. «Грех это!» А он верующим был. Ни книг? Сапожник даже оторвался от рестов. Тихоник кивнул. «Мы говорили как-то. Я ему крест подарил. От отца. Мне ни к чему».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 Странно, ни книг, совершенно. Хотя, что о нем Бикшер знает, чтобы судить? Неуживчивый, ворчливый, жалующийся на все. Его недолюбливали, а он верил. И что это меняет? Его жена. Тихонько подошел к зеркалу. Снимки на нем были старые и слегка по Вот тот самый крайний измят.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 Тихоня тот же смотрел на зеркало, на снимки, на женщину, которая улыбалась и выглядела такой счастливой, что просто тошно от этого счастья становилась. «Думаешь?» Он и вправду верил, а самоубийство — грех. «И? Не Тихоня? Кто еще знал, что Никник -Ник оказался таким вот верующим? Крест...»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 Дождь со снегом, грязь. Кто бы ни пришел, он должен был бы оставить среды. А он... Убрался, сволоча такая. Сапожник пришел к такому же выводу. Разулся. В синях и разулся. Думаю, пришел незадолго до бури. Поэтому к ник ники впустил. Здесь не принято оставлять людей на улице, когда буря идет В синях.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 Возразил сапожник, снимая с полки кружки, две и один стакан, посуды мало. Жилник один, но в гости кто-то захаживал? Мало ли, у Барского имелись деньжата, все это знали, да и он особо не скрывал. Он каждую неделю, считай, прогуливался в Лезинск. Голос не звучал громче и уверенней. А в отпуск так и подальше куда? Не в столицу, но ездил». «Мишка-то тут при чем? «Мишка клад нашел. «Кто сказал?» «Все говорят, он тратить стал много». «Чай тихоня насыпал из пачки, и чай дешевый, как и все то в доме, включая с скатерть с затертыми ягодами клубники». «Недавно. Откуда деньги?»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 Собирался бежать с острова с э, девушкой. Упоминать имя девушки Бикшеев не стал. Смысла в этом особо нет. Чайник пыхнул паром и тихоня подхватил его, сняв голой рукой. У меня чувствительность снижена. Неправильная инициация. Пояснил он. Ни холода, ни тепла. Ничего почти не ощущаю. Мокрый он.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 Такие обоснования. Успокоительные штука хорошая. Не всегда берут. И снотворная хреновато помогает, но без него вообще никак. Ты ж говорил, что ты опасный человек. Бекшей в отвел взгляд, и за это стало стыдно. Врал, зачем? Да, как-то по привычке, что ли, сперва.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 А отец, родные, все не останавливались, все норовили порасспросить. Вот и тут спокойнее. Даже иногда получаться стало без снотворного засыпать. Да и люди меньше резут, особенно если намекнуть, что... что не надо. Тихоня покачал головой и сказал, он бы и курица шею не свернул. Нервы плохо восстанавливаются, особенно такие...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 Но если все так, как он говорит, то сапожника можно вычеркнуть. Убивать на бумаге и убивать лично. Это совсем-совсем разные вещи. А ты? Что я? А? -а, -а. Ну, я на фронте был. Пошел в добровольцы. Отец вот благословил. И крест отдал. Тот самый, там еще частица святых мощей. Чтоб стало быть, сберегри от пули. Сберегри. Выжил ведь. «А потом письмо пришло. От дядьки. Он. Он в соседней вёске жил. Потому-то живым остался. Правда, ненадолго. К ним тоже пришли. Кого на работу отправили? Кого? В соседний овражек. Дядьку в овражек. С женой и малыми. Только старших куда-то туда услали. «Ты меня ненавидишь?» «Уже нет».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 «Я крови хотел. Мести. Всего, как подумаю, корёжило. Вот и предложили пластуны. Я и пошел. «Многих? Многих!» Оскарился тихоня. «Я лучшим был. Языков приносил. Их же и потрошил. Сперва, потому как надо было. Потом. Потом уже нравиться начало».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 И снова в дерево, в том, которое Биг его усунули. Никаких упоминаний, а ведь должны были разбираться. По-свойски замяли. Ты не смотри, не заразный я. Это сила внутрь пошла, легкие пожгла. Там рубцы вроде как, и расти стали. Рак? Он самый. А целители? Что целители? Те, кому могу, руками развери. Мол, не операбельный, и стадия такая, что смысла нет. Поздненько спокватился. Ну и хрен с ним. Стало быть, на раду мне так написано. За все. Начальник мой велел к мозгоправу идти. Мы тогда в западню как раз угодили, меня поранило, но и в госпитале оказался. А он и сказал, что, мол, Господь, так постановил, что без мозгоправа никак.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 Разум теряют, обретая обличье звериное. Мне в детстве другие читали. Бывает. У нас в деревне, сказывали. Так вот, такой всех задерёт, кто рядом окажется. А попробует крови человечьей. Уже никогда человеком стать не сможет. И я вот как он. Может даже и он.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 Сапожник чая не столько пил, сколько руки грел. Это поверенный. И не ошибся. «Вы!» Епифан Сигизмундович выглядел потрепанным. На его пальто пестрили темные пятна. К животу он по-прежнему прижимал портфель, а вот очки сбились на бок, и лысина брестела от дождя. «Вы! Вы не имеете права!» «На что? Где, княжич?» Знаете, Бекширев чай всё же допил. Мне тоже очень хотелось бы знать. А где ваш княжич?